Глава вторая. Тайна апельсинов для Харакири. И не успел Потапов кинуть в дорожную сумку три зубные щетки и точилку для когтей, как в дверь постучали. Приятный голос спросил, «У вас есть свежие апельсины для Харакири?» «Ой, растерялся Потапов. Апельсины, ой, как это там было. Апельсины протухли, зарежьтесь бананом, пожалуйста». «Если вам не трудно, конечно». За дверью послышались шаги. Посланец явно повернул назад, не услышав правильного отзыва. Потапов выглянул из двери и крикнул. И «Извините, я перепутал. Все так сложно. Надо сказать, апельсины отравились, наточите банан. Я, знаете ли, еще никогда не работал шпионом. Вот и рабею». «Это серьезное дело?» Недовольно ответил неприметный человек в куртке и джинсах, возвращаясь к Потаповским дверям. Ошибка может дорого обойтись. Очень дорого. Вы готовы? А а хвост не отстегивается? Плохо. Демаскирует. Ампутацию вам не предлагали перед заданием? Ну, ну нет так нет. Не настаиваю. Начальство виднее. Пошли. И Потапов послушно зашагал за неприметным человеком, стараясь ступать след в след. Это он сам придумал для пущей секретности. «Мы так и будем идти пешком до Японии», — спросил Потапов. «Может, вы забыли, но там море». «Я помню», — сказал связной. «Не болтайте. Говорить разрешено только о погоде». «Так я и говорю о погоде». — воскликнул Потапов. — Погода в это время года в Японии такая, что никак пешком по нему не пройдешь. — Я кашляю, ноги промочу и совсем разболеюсь. Связной посторонился и пропустил Потапова вперед, в машину «Лада» средней поношенности. — Садитесь на заднее сиденье. — Пристегнитесь. — Очень хорошо, — обрадовался Потапов. — Значит, в Японию не пешком пойдем, а на машине поедем. Но ехали они меньше часа. Потапов узнал место. Это город Полевской, прославленный божовскими сказами про Медной горы хозяйку. А вот гора Думная. Прямо к ней подъехала шпионская лада и остановилась. «Я не огнедышащий», — честно предупредил Потапов, вылезая из салона. «Машину поджечь не сумею». «Зачем?» — изумился связной. — А в шпионских боевиках всегда так. Агенты приезжают куда надо и машину поджигают, чтобы не оставлять следов, — пояснил Потапов, удивляясь необразованности агента. — Вот еще, это моя машина, — проворчал агент. — Свою поджигайте хоть три раза на день для пущей маскировки. — Где же проводник? — Ага, вот и она. Потапов завертел головами, но ничего не увидел. Агент кивнул куда-то вниз, под ноги. На камне, свободном от снега, сидела ящерица. «Добрый день, кузина», — поздоровался вежливый Потапов. «Что ты не спишь? Уже холодно, тебе пора зимовать». «Я не кузина, я агент 058-Б», — сказала ящерица. «Особое задание. Разбудили. Эх, разве начальство о нас думает?» — Пойдем за мной, братик. Потапов двинулся было за ящеркой, потом оглянулся, связной стоял на месте. — А вы? — спросил Потапов. — Моя миссия окончена, — ответил тот. — Дальше вас поведут другие. — Будьте осторожны. Мир полон изменников, а вы такой доверчивый.